Послесловие автора. Привет тем, с кем не знаком, и давно не виделись тем, с кем уже знаком. Вот и вышла пятая книга необычных странствий бывшего наёмника. Она вам понравилась? Надеюсь, те, кто купили эту книгу, смогли неплохо провести с ней время. А если ещё не купили и решаете, читая послесловие, то я надеюсь, что вы так и отправитесь с книгой к касте. Чтобы купить. Всё же важно, чтобы вы её прочитали. Тем, кто ещё не знаком с серией... Наверняка рядом вы увидите тома с первого по 4 Возьмите их все и идите на кассу, этим вы заставите писателя пуститься в радостный пляс. Говорите, их нет рядом? Тогда обязательно закажите! Ещё на выходе третьего тома было сообщение о появлении комикса. Хобби Джапан, конечно, об этом сообщили, но как же я был счастлив, узнав, что это правда. И теперь не надо ходить вокруг да около, а можно сообщить вам об этом напрямую. Сейчас информация на руках более чёткая, Всё же не хотелось говорить о том, что не было до конца проверено. Страницы ещё остались, потом и буду рекламировать. Сейчас за моим авторством продаются 17 томов «Вторая жизнь в другом мире». Буду рад, если вы возьмёте эту серию. Если в ближайшем магазине нет, обязательно закажите. А на сайте «Стань писателем» есть и другие работы, непременно ознакомьтесь с ними. Поищите в сети. Ничего не забыл, всё упомянул. А насколько важна информация, каждый будет решать для себя сам. И под конец благодарности хочу отметить сотрудников Хобби japan а также редакторов и дизайнеров. Спасибо за дизайн древних, которых в обычных социальных играх можно отнести к СССР-классу. Спасибо моему агенту КСМА, которому я звоню постоянно. А ещё я искренне благодарен всем моим читателям, полагаюсь на вашу поддержку и надеюсь, что мы ещё встретимся. Майн считал Адреналин.